Глава десятая. Бой на дороге. «Подъем, подъем, спирка!» Капрал тряс молодого егеря, Собирайся, быстро! Выходим!» «А что такое, Фрол Иванович? Ночь ну, же!» Тот, скочил и ударившись о чердачной стропеле, наойкнул. «Тихо ты, балбес!» — Рявкнул Горшков. «Мешок с ружьем забирай слезай, скоро сам все узнаешь». Один за другим спускались по шаткой лестнице синяка и егеря из отделения. Копишников закинул вещевой мешок за спину, перехватил удобнее фузею и, поставив ноги на верхнюю ступеньку, начал потихоньку спускаться. Лестница скрипела, но вес человека держала. «Тихо, не шуми!» Стоявший внизу унтер стукнул его по плечу. «За сараем, левее бери, там по тропке назады сбежишь. Пошел!» И хлопнул Спиридону по плечу. Гуськом друг за другом, так же, как и люди из Плутонга-Кожухова, бежали в темноте из других хозяйственных строений егеря первой роты второго батальона. Внизу, у оврага, их встречали специально поставленные люди и направляли в сторону леса. — Всем перемотать портянки и оправиться! — отдал команду капитан Бегов, когда его рота собралась на небольшой полянке. — Путь у нас будет долгий, так что смотрите, чтобы ничего не мешало, отстающих ждать не будем. «Кролл Иванович, а что такое? Никак случилось? С чего?» Наматывая лоскут холстины на ногу, негромко спросил Копишников. «Всю роту среди ночи поняли, а для чего не говорят?» «Сейчас их благородие сам лично тебе доложится для чего», — фыркнул Южаков. «Чего ты капрала нашего теребишь? Иди уж к самому капитану». «Больно надо. Подожду», — заправив ногу в сапог, пробурчал егерь. «Я, может, знать хочу, как мне свой маневр строить. Вон, и на занятиях нам рассказывали, что сам Суворов командиров наставлял, что каждый воин должен понимать свой маневр». «Становись, рота!» — разнеслась под сводами деревьев команда, и все поспешили заскочить в строй. «Егерям получены сведения о том, что люди Асланбека Кюринского вышли из своих селений и направляются к Каспийской дороге». Стой перед серединой строя, пояснял капитан Бегов. «Конными егерями два дня назад были обнаружены несколько их всадников, которые вели наблюдение и, как мы полагаем, выбирали место для нападения. Наш разъезд они не обнаружили, поэтому можно надеяться, что Асланбек спустится со своими людьми с гор к дороге и тем самым даст нам возможность его атаковать». Точного места, куда он идет, мы не знаем. Таковых, по нашим предположениям, два. Поэтому к одному сейчас идет рота капитана Тарасова, а к другому — мы. Наша задача — совершить ночной марш, сосредоточиться в намеченном месте, сорвать засаду неприятелей и уничтожить его. А сейчас напряг, напрягу за мной марш. Ну вот, Спирка, теперь ты знаешь, как свой маневр строить? подшутил над шедшим рядом Капишниковым южаков. — Легче стало идти? — Не легче, — буркнул тот. — Темно уж больно. Краешек солнца поднялся над морской гладью Каспия, его лучи осветили предгорье. Часовые, охранявшие подступы к небольшому укрепленному посту, позевывая, оглядывали окрестности. С западной стороны виднелись поросшие густым лесом горы, с восточной открывалась бескрайняя водная гладь. Неподалеку от побережья с на юг тянулся он, древний караванный путь, который охранял второй батальон полка егерей и приданные ему силы. — Подъем! Подъем, лежебоки! — поднимал свой платон к фурьер Рагулин. — Готовщики, разводим костры. Чижов, новый караул проверишь и сам его по местам расставишь. Я пойду у их благородия, спрошу, будет ли он вставать или чуть позже его будить. «Ладно, Анфимыч, сейчас я...» Зачерпнув из стоявшего тут же бочонка, карп помыл лицо и шею, прополоскал рот, и только после этого, набрав сложенной лодочкой ладошки воды, отпил ее. «Холодная...» — он передернул плечами. «Да уж, днем зной сушит, а ночью холод до костей пробирает...» — проворчал подошедший к бочке шубников. «Там ребят уж готовы, старшой. Пошли, что ли? Расставляй, а то уже старая смена волнуется...» Днем на придорожном посту дежурило трое караульных. Остальные егеря или отдыхали после ночной службы, или занимались хозяйственными работами и возведением укреплений. «Конкрат, сменяйся!» — подведя новую смену к обложенному мешками с песком платаном, проговорил Чижов. Цепляясь одной рукой за сучье, другой за веревку из дерева, спустился крепкий егерь с косым шрамом на щеке. «У меня движения никакого не было в смене. А вот Янике рассказывал, что в его треть вроде чего-то мелькало у оврага. Потом еще шакал там выл». Заявила, натряхивая мундир. «Дурное место. Ты поглядывай туда, Лука. Там от зарослей до дороги всего ничего». «Да знаю я. Сам все там облазил, когда пост только выставляли. Места непроходимые, тем более для коня. Аханский верхом наскакивать любит». И, взявшись за веревку, полез на дерево. Ступой сам, Панкрат!» Чижов махнул рукой в сторону главных укреплений. «Подкрепишься и спать ложись. Сменившихся с ночи велено было на работу не ставить. Ну, до обеда уж точно. Пошли к западной стороне Ваня». Он кивнул последнему заступающему караульному. «Пахом опять сейчас ворчать будет, что его позже всех сменили». «Ваше благородие, расцвело!» Сдвинув в сторону полок, проговорил Рагулин. «Указания какие-то будут? Может, людей построить?» «Нет, Анфимыч, не нужно», — ответил тихо молодой офицер. «Сам смотри, чего надо. Не может со мне. «Вам бы встать лучше, ваше благородие. Воздухом морским подышать, да кашки откушать», — посоветовал фурьер. «Глядишь бы и полегчало». «Да какой там откушать? Глядеть на еду не могу», — заявил прапорщик. Скажи, чтобы чай покрепче заварили. Вот его попью. И повернулся на топчане на другой бок. — Понял ваш брочь? — Будет чай. — произнес, вздохнув, унтер -офицер. Там вода уже закипает. — Тогда я людей на западную сторону выведу. Вчера еще две дюжины рогожных мешков завезли. Нарастим защитную стену. Вы — Выводи, Анфимыч. Сам там смотри. Промыщал Елецкий и накинул на голову шинель. — Чего там? — Совсем плох наш прапорщик, — спросил вернувшийся со смены караулов Чижов. — Опять от еды отказался. — Не может ему, совсем ослаб, — проговорил озабоченный фурьер. — Вторую неделю лежит. В Баку бы его свести в госпиталь. Так ведь не хочет. — Ладно, Карп, ты это, как перекусите, бери своих и ступайте на западную сторону. Да делайте там укрепление, чтобы вся линия высотой по грудь была, а уж рогатки там позже выставим. Подсоби, и Петя», — попросил товарища Мартынов. «Взяли?» И трое егерей кряхтя выдрузили наполненный песком мешок на ряд таких же. Часа четыре уже занимались возведением укреплений егеря. От ночной прохлады не осталось и следа, и все давно скинули мундиры, оставшись в исподних рубахах. «Еще немного осталось», — проговорил, выдыхая поликарп. — А там уже после обеда второе отделение поработает. Ну, а мы с фузейками постоим. Смотри, как сегодня печет, прям как летом. Он поглядел на стоявшее в зените солнце. Ближе к обеду, когда потянул стоявших на кострах котлов мясным духом, с плотана долетел крик наблюдателя. — С северной стороны вижу обоз! Пока только крытые фуры и конное хранение разглядел. — О. А про обоз-то и ничего не говорили, произнес, смахивая пот со лба Фомичев. Вроде только вчера большой на боку проходил. Че это, в кизляре так много припасов, что ли, накопили? Ваш бродь, пора, прошептал, вглядываясь в заросли Милушкин. Сейчас они из оврага выскочат и всех обозных одним махом посекут. Рано вдей, заявил Бегов. А вражных-то мы, может, и выбьем, а вот конные все уйдут. Ничего. В обозе люди воронцовы, бойцы опытные. Не Небось, смогут продержаться десяток минут. Головному отряду из-за обоза оставалось до врага не более сотни сажений. До затаившихся в лесу егерей донес со скрип тележных осей. Командир роты напряженно оглядывал окружающую местность. Засада против засады было действием непростым. Чуть-чуть ошибешься или откроешься раньше времени, и тогда сам можешь стать жертвой. «Иван Ильич, конные сотни пошли». Дуров тронул за локоть капитана. «Вижу, Михаил Алексеевич», — сказал капитан и вскочил на ноги. «Рота, за мной! Цепью! Бегом! Марш!» Обоз уже был совсем рядом. Первые повозки поравнялись с зарослями оврага, и работающие на укреплениях глядели с любопытством на приближавшиеся большие крытые фуры. Вдруг рассыпной оружейный залп ударил из кустов по ним. Несколько пуль пропели над головами у находившихся около стопки мешков егерей, а две срубили ветки платана. Тревога! прокричал Чижов, бросаясь к стоявший неподалеку фузеи. Бам! хлопнул на дереве штуцер наблюдателя. Лутонг в ружье! рявкнул, выскочивший из палатки Рагулин. Всем занять свои места, а Никин слезай, подстрелят! Панкрад Анфимыч, совраган бос сотню бородачей прет! крикнул с дерева лука. — От леса еще пара конных сотен скачет. Я одного подстрелил. Слезой с дерева дурень. Там защиты никакой нет. Рявкнул фурьер. — Всем на северную сторону. Бей по своему прицелу и брат, братцы. Огонь без команды. Асланбек все рассчитал правильно. Только что в боку из Дербента прошел большой босс с хорошим охранением. На еще один. У русских, раскиданных по небольшим фортам, просто не хватит сил. Добрые люди, любящие серебро, подсказали время его выхода и количество охраны. Тремя сотнями можно было спокойно его выбить, и самое хорошее место для этого — у большого оврага рядом с малым русским постом. Тут уже его нападения точно не ждали. Спешная сотня, обстреляв из зарослей оврага обосы пост, ринулась к повозкам. Все шло, как и было задумано. Из-за укреплений разрозненно били фузеи а пешее войско уже рубилось с обозными. Асланбек выхватил из ножен саблю и лично повел две конные сотни дороги. Выбить охрану быстро не получилось, обозных, на удивление, оказалось больше, чем обычно. Да и действовали они гораздо решительнее и умело. Бросив крайние фуры, обороняющиеся выстроили те, что шли в середине, в подобие квадрата, и теперь отбивались из-за них, словно из-за крепостных стен. С южной стороны с поста гремели оружие, и войско кюринского властителя начало нести потери. Бегом, бегом, братцы, быстрее! торопил роту капитану. Во враг не лезем, потом его прочешем. Главное, их от леса отсечь. Сейчас эскадрон Воронцова сюда подскочит. Первым залпом ударили по горцам с трех сотен шагов. В это же время с северной стороны с дороги вынеслась русская конница. Защитники обоза ободрились и отбросили лезших на повозке горцев. Войско сланбека только что устраившее засаду, само оказалось в мышеловке. Напрасно командиры призывали Нукеров под свою руку, бросив Бека, они начали разбегаться в разные стороны. Только пять конных десятков ринулись вслед за ним к лесу. «Целься! Огонь!» Выкрикнул бегов, и более сотни стволов ударили понесшемуся в их сторону конному отряду. Времени на перезарядку ружей не было, и уже в упор по подскакивавшим оставшимся в живых всадникам разрядили пистоли. Через цепь, стоптав одного егеря, ускакало только лишь четверо. Еще пятеро встали вокруг лежавшего на земле человека, прикрывая его. «Как поручик Жалейкин, столовой группой и пионерами забирайте их в плен!» — крикнул Бегов. «Живыми только бери! Видишь, кого-то важного охраняют! Первая полурота! С той стороны враг обходи! Вторая — с этой!» — скомандовал он всем остальным. «В него пока не лезем! Сверху бьем и гренады мечем! Кто захочет сдаться, к посту отводим!» Вскоре растянувшиеся в цепи егеря начали метать ручные разрывные снаряды со склона вниз. Слышались выстрелы и крики, прошел час, и, посещенные осколками, заросли прочесали. «Осторожно! Сюда давайте!» Командир роты поманил рукой тех пятерых горцев, что несли на бурке раненого. «Кто старше поста?» «Господин капитан, завидев неприятеля, пост вел огневой бой. Бледный молодой офицер подбежал с докладом Губегову. «Потерь не имеем!» — докладывает прапорщик Елецкий. «Господин прапорщик!» — Вот это владетель Киринский Аслан Бек, — капитан показал на раненого. — А это его телохранители. Оружия у них при себе нет, мы всех обыскали. Нам нужно оказать Беку лекарскую помощь и дать хоть какой-то покой. Генералу Савельеву в Баку гонцы с известием уже ускакали. До его особых указаний Аслан Бек будет оставаться на вашем посту под усиленной охраной. Тут же у поста мы будем пока держать и всех остальных, сдавшихся в плен. Опять же, до решения генерала. Куда раненого можно поместить? — Самое лучшее место — это, пожалуй, мой шатер, господин капитан, — дал ответ Елецкий. — Там на Топчан его как раз и положить можно. — Годится. — Капрал Горшков, со своим отделением не отходишь ни на шаг от бека. Пусть уж, коль такая важная эта птица, и Нукера его рядом с ним будут. Ну, чтоб без глупостей, — рявкнул он сурово, глядя на горцев. — Отвое, не больше. Остальные пусть за пределами поста вместе с остальными пленниками сидят. Переведи им, Расул. Обратился он к присутствовавшему при разговоре толмачу.